Глава 22. Через три часа они остановились, чтобы заправить машину и поесть. Сотовый телефон все еще не работал, и они решили, что им нужно добраться до I-25, сильно углубившись в Колорадо. Может быть, еще четыре часа. С тем же успехом они могли доехать до Колорадо-Спрингс, где Чан взяла на прокат Форд и откуда регулярно летали самолеты в Лос-Анджелес. Они решили, что следующей остановкой будет Лос-Анджелес. Телефон, конечно, замечательное изобретение, но иногда он оказывается бесполезным. Им предстояла встреча со службой безопасности аэропорта, поэтому они разобрали Смиты на части и выбросили в разные мусорные контейнеры, расположенные вокруг бензоколонки. Легко пришло, легко ушло. Ричард сел за руль, без прав и, нарушая закон, Но за два часа они встретили лишь два автомобиля, и оба не имели никакого отношения к полиции. Потом Чан его сменила, и они поехали дальше, пока «Золотой горизонт» не стал серым, из чего следовало, что цивилизация уже рядом. Они обсудили, что делать с чемоданом Кивера. Ричард, который всегда равнодушно относился к вещам, предлагал их просто выбросить. Но Чан считала чемодан талисманом. «Лучом надежды». Она хотела сохранить вещи Кивера. В конце концов они пришли к компромиссу. Остановившись возле торгового центра у въезда в Колорадо-Спрингс, зашли в фед и отправили чемодан в желтый дом, стоящий в тупике на севере Оклахомы-Сити. Чан заполнила форму с адресом и после долгих колебаний выбрала вариант Подпись не требуется. В тот же день восемь человек встретились у прилавка универмага в материнском приюте. Владелец уже ждал их, одетые все в те же две рубашки и с такими же грязными волосами. Первым появился продавец из магазина запасных частей, за ним водитель Кадиллака, одноглазый из мотеля, свиновод, бармен из кафе и майнахан, который получил удар по яйцам, когда у него отняли пистолет. Восьмой участник встречи пришел через пять минут. Это был плотный краснолицый парень, только что принявший душ и одетый в выглаженные джинсы и белую рубашку, старше майнахана и продавца запасных частей, но моложе партье из мотеля и владельца магазина и примерно такого же возраста, что свиновод и бармен. У него были тщательно уложенные волосы, как у телевизионного диктора новостей. Остальные семеро парней заметно напряглись, когда он появился, и все разговоры смолкли, они ждали, когда он заговорит. Парень сразу перешел к делу. «А не вернуться?» — никто не ответил, семь пустых взглядов. «Приведите мне доводы в пользу обоих вариантов», — сказал восьмой. Некоторое время они переминались с ноги на ногу, потом заговорил продавец из магазина запасных частей. «Они не вернутся, потому что мы сделали свою работу, у них ничего нет. Ни улик, ни свидетелей. Зачем возвращаться к пересохшему источнику?» «Они вернутся», — сказал водитель Кадиллака, — «потому что именно здесь в последний раз видели кивера. Они вернутся столько раз, сколько потребуется. «Когда они ничего не найдут, у них не будет других вариантов». «А мы уверены, что у них ничего нет?» — спросил восьмой. «Никто им ничего не сказал», — ответил бармен. «Ни единого слова». «Они лишь однажды пользовались телефоном-автоматом», — сказал владелец магазина. «Попытались дозвониться по трем номерам, но всякий раз никто не брал трубку». После этого они ушли. Так не ведут себя люди, обладающие важной информацией. Значит, им ничего не удалось узнать. Таков консенсус? Что? Вы все так думаете? Мы все думаем, что они узнали меньше, чем ничего, заявил водитель Кадиллака. Они закончили в моем магазине, где пытались отыскать несуществующего человека по имени Мэлоуни. Они ничего не нашли. Но они вернутся. Они знают, что Кивер здесь был. — Значит, кое-что они выяснили. Все молчали. — Мы согласны, — заговорил Одноглазый. — Все сделано так, словно он куда-то уехал. Мы не собирались отрицать, что Кивер здесь побывал? — Как они себя вели, когда уезжали, — спросил Восьмой. — Парень вел себя жестко, — ответил свиновод, видимо, в качестве утешения, чтобы лучше себя чувствовать. Играл роль крутого, хотя понимал, что проиграл. Мне кажется, девчонка была немного напугана. — Они вернутся? — Я голосую за то, что они больше не появятся. — А кто думает, что мы их еще увидим? Руку поднял только водитель Кадиллака. «Большинство. Шесть против одного. Разумная оценка. Думаю, вы правы. Я горжусь всеми вами. Они приехали, но узнали лишь то, что мы позволили, после чего им ничего не оставалось, как убраться во свояси Их возвращение представляется маловероятным». Все немного расслабились, слегка расправили спины. Многие начали довольно улыбаться. Однако нельзя пренебрегать даже ничтожными шансами. Улыбки исчезли, все начали серьезно кивать, семеро взрослых мужчин соглашались с этим перлом мудрости. «Куда они направились?» — спросил восьмой. Семеро пожали плечами и недоуменно посмотрели на него. «На самом деле это не имеет значения», — изрек восьмой. «Если только они не полетят в Лос-Анджелес. У нас лишь одно слабое место». журналист. Только так они сумеют подобрать ключи к замку, если верить тому, что мы сумели узнать от Кивера». «Миллион против одного», — сказал Майнахан. «Они даже не понимают, что именно ищут. Откуда может Уэствуд знать, что у него есть?» «Именно такие ничтожные шансы приводят мир в движение». мы должны быть совершенно невидимыми сказал партия из мотеля разве не так разве не за это мы платим не вы платите за это я плачу в магазине вновь воцарилась тишина пока не заговорил продавец запасных частей ладно разве не за это вы платите да так и есть и более того я плачу за помощь в тех случаях когда нам не требуется как а а а Примечание. Американская автомобильная ассоциация. Конец примечания. Все это — часть услуг. «Обратиться за помощью к третьим лицам — серьезный шаг», — сказал свиновод. «Согласен», — восьмой кивнул. «Тут есть существенные минусы, но есть и плюсы. Нам следует их обсудить». «Какого рода помощь?» — спросил Майнахон. «Существует меню». «Я получаю то, за что плачу». От мелочей до крупных вещей. — Я думаю, нам следует начать с наблюдения, — сказал владелец магазина. — И это по меньшей мере. Если они доберутся до Уэствуда из газеты, нам следует немедленно об этом знать. Тогда мы сможем подготовиться, если миллион против одного обернется не в нашу пользу. Остальные шестеро внимательно смотрели в лицо восьмого, дожидаясь вердикта, А когда никакой реакции не последовало, принялись кивать с умным и рассудительным видом. Нам следует проголосовать. Все за наблюдения. — Это самый конец меню? — поинтересовался Майнахан. Восьмой кивнул. — Телефон и интернет — личная слежка. — А что стоит в верхней части? — В самой верхней? — Окончательное решение проблемы. — Эту часть мы можем осуществить самостоятельно. — Как твой брат? — Я хотел сказать, что в следующий раз мы будем готовы. — Так ты изменил точку зрения, теперь ты полагаешь, что следующий раз будет? — Тишина в магазине. — Кто голосует за наблюдение? — спросил восьмой. Семь рук поднялась вверх. — Я рад, что вы единодушны, — сказал восьмой, — потому что я уже сделал звонок. Наблюдение началось час назад. Они послали за ним человека по имени Хэккет. Сказали, что он один из их лучших агентов, имеет высокую квалификацию в самых разных областях.